Глава 11. Впоследствии Сидельников будет пытаться вспомнить Розу в эти месяцы, оставшиеся до его отъезда, как она выглядела, что говорила, и к своему ужасу и стыду не вспомнит ничего. Зачем-то всплывет мытье полов, о котором его никто не просил. Просто сидя у нее обратил внимание на пушистый слой пыли под ногами, и со словами «я сейчас пошел в ванную за тряпкой и водой». Не то чтобы в нем был силен домохозяйский рефлекс, скорее вовсе отсутствовал, но в этой запущенности мерещилась неявная угроза. И надо ли помнить о том, как Роза, смущенно, с трудом привстает на кушетке, словно застигнутая с поличным, а он такой заботливый пятится на четвереньках, разводя грязь по полу. В таких же нетях рассеялись выпускные экзамены. Последняя школьная заморочка июль – пахнущий кукурузным рыльцем, спертый дух пласкартного вагона, конкурс на филологическом факультете Средновского университета. Мать дала ему с собой 10 зеленых трешек и полуметровый сплющенный рулет с начинкой из варенья, быстро засохший, но более двух недель заменявший абитуриенту Сидельникову завтраки и ужины. 21 августа он оставил в доконате расписку с обязательством явиться 1 сентября для отправки в колхоз на уборку лука. Наскоро собрал полегчавшую без рулета сумку, и через 16 часов немилосердной тряски уже в общем вагоне, вернулся домой. Он привез матери в подарок зарубежный детектив, купленный у Пьянчушки на вокзале. А Розе большое увеличительное стекло, о котором она давно просила, и которым никогда не воспользуется, потому что спустя двое суток в восемь утра соседка Тани, войдя в комнату Розы, обнаружит ее лежащее на полу ничком. Вот этим днем, когда Сидельникову сказали по телефону слово «Умерла», и он бежал через весь город к Розе, превозмогая колотье в боку, но не позволяя себе даже минутного ожидания трамвая, словно что-то еще могло зависеть от лишней минуты, от его безумной спешки. Вот этим днем можно датировать начало новой эры в их отношениях, не способных прерваться, в отношениях двух живых, а затем живого и умершей. На углу проспекта Ленина и улицы Нефтяников он стал замедляться, поскольку вдруг почувствовал, что не готов. То есть даже если он и осознал в малой степени услышанное по телефону, для него это не означало исчезновение розы. Казалось, в ее вечной комнате и без того тесной добавилась громоздкая, неопрятная вещь, называемая смертью, которую теперь надо мало-помалу обживать. Но к встрече с мертвой Розой он готов не был. Комната оказалась пуста. Лишь возле кушетки ровненько стояли тапочки. Без стука вошла Татьяна широким распорядительным шагом, за ней следом хлюпающая носом Оля. Насчет похорон скажи матери, я все договорюсь. Проводим Розу Валентиновну по-людски. И поминки тоже. Татьяна открыла Розин платяной шкаф, чего Сидельников ни разу в жизни себе не позволял. Порывшись, достала коричневый зимний платок и завесила зеркало на стене. Она же ведь, знаешь, эту комнату нам оставила, так что... Соседка смолкла, подождала то ли возражений, то ли благодарности... И вышла. «Ей вчера лучше стало», — сказала Оля. «Вечером с нами на кухне посидела, покушала, а утром заходим и вот, прямо лицом на полу». «А где Роза?» — тихо спросил Сидельников, словно до этого речь шла о ком-то другом. «Увезли в морг». Ольга заплакала. Ему захотелось курить. И лишь когда, осилив тугой шпингалет, Сидельников вытянул на себя оконную раму и достал сигарету, он вдруг понял, что теперь здесь курить можно, потому как розы уже нет. Обтянутый красным сатином нищенский гроб стоял посреди двора на двух табуретках. Роза лежала в легкой косынке со светлым и почему-то мокрым лицом, как будто она только что умылась и не успела утереться. Рядом с Сидельниковым переминался с ноги на ногу отец, прилетевший накануне. Мать не пришла на похороны. Соседки шептались и вздыхали. Поодаль молчали два незнакомых старика в темных костюмах. Тут же маялся поникший, совсем облысевший Иннокентий. Одна старушка вдруг заголосила, как-то очень звонко и музыкально, но никем не поддержанная сразу стихла. Задним ходом подполз грузовичок с опущенным бортом. Шофер и его напарник ловко задвинули гроб в кузов между низенькими скамейками и позвали «Давайте кто-нибудь!». Сидельников полез на машину поближе к Розе. Отец тоже, забравшись в кузов, сел в дальнем углу. Остальные пошли к автобусу с надписью «Заказной». Когда обе машины медленно тронулись, послышался отчаянный вскрик – «Подождите!» Откуда-то сбоку из дома выскочила рыжая Лида со стеклянной банкой, из которой торчал цветок, очевидно, сорванный с уличной клумбы. Никто, в общем, и не торопился, но Лида, расплескивая воду, летела, как на последний поезд для беженцев. Обогнав грузовик, она перешла на торжественный шаг и так вот вышагивала наподобие почетного караула во главе процессии, неся банку с цветком впереди себя до тех пор, пока шофер не вырулил на пыльную Магаданскую, где похоронная скорость была уже неуместна. Почти сорок минут ехали до кладбища, за город, в степь. И все это время Роза доброжелательно и спокойно смотрела на Сидельникова закрытыми глазами. Даже когда машину страшно встряхивала на ухабах, гроб взлетал до уровня бортов, и Сидельников, навалившись вперед, придавливал обеими руками ее предплечья и тонкие колени, накрытые застиранной простыней. Роза была все так же спокойна. Он не мог оторвать взгляды от ее огромных темных век и молодых губ, словно бы готовых улыбнуться. Было жарко и ветрено, степь размаренно покачивалась. Кладбище издали напоминало обезлюдивший табор. Оставалось ехать совсем недолго, но у грузовика вдруг заглох мотор. В полной тишине шофер чертыхался, загородившись поднятым капотом. Все молчу ждали, и Роза тоже тихо ждала. Она казалась более живой и теплой, чем отец, чью безучастную скорбь можно было спутать с выражением крайнего недовольства. Наконец доехали. Среди обветренных до блеска памятников и сухонькой травы Сидельникова поразила неопрятность глиняной ямы, в которой им предстояло оставить розу. Здесь распоряжались, покрикивая два надменных могильщика. «Подходите! Прощайтесь! Развяжите ей руки! Ноги тоже! Подверните простынь! Все, закрываем! Взяли! Отойди, бабка!» Закапывая, прервались на перекур. Сидельникова взял лопату и сам стал закидывать яму. В стороне от всех сдавленно плакал Иннокентий. После того, как пирамидка железной звездой заняла свое место на зыбком холмике, все еще немного постояли и пошли назад к автобусу с чувством правильно выполненной работы. Соседки переговаривались облегченными голосами. Старики в костюмах сохраняли чопорность. Кто это может быть? Подумал Сидильников. Поклонники вроде инокентия или бывшие коллеги? А где она работала? Кем она вообще была? И тут он сделал возвратное движение всем корпусом, как человек, забывший спросить нечто важное у того, с кем только что простился наспех, или как вышедший из дома без ключа. Повернулся и замер. Один на один со свежей могилой. Потом вместе с мужиками он мыл горящие от лопаты руки в тугой струе из колонки и курил чужой Беломорканал ловя на себе неприязненные взгляды отца, уже сидящего в автобусе. Отец еще никогда не видел Сидельникова таким взрослым, курящим. У поминального стола в розенной комнате Татьяна разливала по тарелкам суп с лапшой и говорила вернувшимся с кладбища, «Заходите, рассаживайтесь». И Сидельникову с отцом она тоже сказала, «Заходите». Сидельников примостился в углу стола на пришлой табуретке. Он втолкнул в горло полстакана водки, суп и есть не смог. И потом не знал, куда бы незаметно задвинуть полную тарелку. Напротив него отец решал эту же проблему со своим стаканом. Он только смочил губы для вида. Сидельников терпеливо настроился на длинное застолье, но вскоре все дружно встали, кроме Лиды, которая попросила добавки. Позанимавшись, как положено, смертью, отдав ей должное, Все разбредались, чтобы жить дальше. Отец улетал предстоящей ночью. Улица Нефтяников уже начисто не помнила ни о каком Шкирятове. После полутора кварталов молчания отец бодро начал. «Значит, ты теперь студент». «А, ну да». Сидельников был рассеян и совершенно пьян. «Мама на тебя жалуется, что ты грубишь, не слушаешься». Внезапно Сидельникова затошнила. Он еле успел отбежать за угол. Отец, морщись поглядывал на часы. «Так а почему с мамой не ладишь?» «Пусть не унижает», — прокашлял Сидельников, чувствуя себя детсадовским ябедой. У трамвайной остановки он спохватился. «Можно мне с тобой в аэропорт?» «Не надо. Поздно уже будет». Сухо расставшись с отцом, прямо от остановки он вернулся, надеясь в последний раз переночевать у Розы. Татьяна разрешила с легким недоумением. Комната уже убранная, делала вид, что здесь не было поминок, а до этого никто не лежал на полуничком. Все выглядело невинно, лишь одну из двух тапочек в толкотне запнули за кушетку. Он не нашел простыни и застелил матрас на железной кровати под одеяльником. Стремительно темнело, в окно стали вторгаться мотыльки. Сидельников потушил свет, разделся до гола, И лег, накрывшись ветхим колючим одеялом. В темноте, возле окна сразу проступило нечто вроде слепого пятна, непроглядно черного. Понадобилось пристать, чтобы чернота приняла форму зеркала, занавешенного платком. Зачем они это делают? Ему говорили: в зеркале что-то может задержаться, душа покойника или отраженная смерть. Если есть в этом обычаи хоть какой-то самый слабый резон, то надо прямо сейчас». Он подошел к зеркалу и сдернул платок. Пыльное тельце бабочки ударило по лицу. Диковато глянул в голый субъект с блестящими глазами. К 17 годам Сидельников имел свою самодельную физику, питаемую исключительно интуицией. Согласно этой корявой науке, например, любой предмет, живой или неживой, чтобы быть увиденным, обязан испускать частицы, достаточно быстрые и цыпкие для проникновения в зрачок смотрящего или в зеркальную глубину. Позапрошлой ночью зеркало, еще не ослепленное платком, отразило одинокое умирание на полу. Значит, оно могло вобрать в себя частицы, составляющие образ этой смерти. Сидельников не догадывался как-то соотнести свою физику с одноименным школьным предметом, поскольку не испытывал научного доверия к преподавателю, отставному майору, который обычно говорил, вызывая ученика к доске. ну к давай побойчей! Хер ли ждать милости от природы!» Приноравливаясь к молчанию комнаты, потерявшей хозяйку, к ночному дыханию августа за окном, Сидельников пытался, если не измерить, то прочувствовать кромешные последствия ухода Розы. Но после долгих вслушиваний уже около полуночи он вдруг стал осознавать, что кромешности нет и в помине. То есть это только его, сидельниковская душа была потрясена случившимся. А все вокруг пребывало в покое, настолько равновесном, словно бы некая мировая чаша сохранила себя в целости, без малейшего изъятия, не расплескав ни капли и скорее даже чем-то пополнилась над затекающим хором цикад и лепетом деревьев, над сонными вздохами города, поверх всего можно было расслышать океанскую работу каких-то колоссальных легких, которая удивительным образом совпадала по ритму с ровным дыханием согнутого в зародышевой позе почти уже спящего Сидельникова. Перед тем, как уснуть, он не забыл посильнее зажмурить глаза, чтобы удостовериться, продолжает ли свою быструю таинственную жизнь, крохотные существа, видимые только с изнанки глаза, под закрытыми веками. Они продолжали, как ни в чем не бывало.